Я поднимаю старый колокол и звоню в него один раз, ровный гулкий, вполне пхоронный звук. Аккуратно ставлю колокол обратно на каменный алтарь и о б о ж у взглядом вытянутые с т е н ы х о л м о в горы, озеро, облака. Тишина. Ни щебечут птицы, ни гуляет ветер у вершин а х деревьев. Никто не разговаривает. Медленно поворачиваюсь кругом, глядя в небо. Думаю, что это самое спокойное место, и стегре не довело спевать. Я иду среди покрытых насечкой маленьких холодных камней и натыкаюсь на ивонну, которая рассматривает высокое надгробие ю ф и м и я м а к ш т е й ш Родилась в 1803, умерла в 1822, и пятеро ее детей. Скончалась родами. Ее муж умер двадцать лет спустя. Подгребает Энди. Он прикладывается к фляжке, ухмыляется и трясет головой. Кивает на Уильяма, который стоит на стене часовни, рассматривая озеро в маленький бинокль. Он хотел построить здесь дом, говорит Энди и трясет головой. Что? – переспрашивает он. Здесь, удивляюсь я, на кладбище. Он что спятил? Стивена Кинга что ли не читал? И он на холодным взглядом мерит своего стоящего вдалеке мужа. Он говорил о том, чтобы построить здесь дом, только я не з н а л что он имеет в виду кладбище. Пытался уломать местные власти в с у ч и в и м партию к о м п л е большой скидкой, говорит Энди ф ы р к а но те уперлись и не с места. Пока что ему пришлось довольствоваться разрешением на захоронение, и он н а р а с п р я м л я е т свой рост. Что может случиться раньше, чем он ожидает, говорит она, и направляется к ч а с о в н е где Уильям разглядывает интерьер, качая головой. Проливной дождь в теплый день. Хлещет из свинцовых туч без передышки, не о с л а б е в а я Оглушительно шуршит вокруг нас в траве, в кустах и деревьях. Тело Уильяма кладут в жирную торфяную землю черного острова. Вскрытие показалось, что сначала его оглушили, а потом он задохнулся. е в а н н а прекрасная и бледная, в черном обтягивающем платье, лицо спрятано под валью, кивает присутствующим, выслушивает тихие слова с о б о л е з н и я бормочет что-то в ответ. Дождь барабанит по моему зонту. Впервые за то время, что я здесь, она бросает взгляд в мою сторону и ловит в ответ мой. Я едва успел. На утро у меня был назначен прием в б о л ь н и ц е очередные анализы, а потом мне пришлось м ч а т ь свой издух к р а н н а х у на запад. Но я добрался сюда, в дом с о р о л о в встретился с отцом у и л ь я м и его братом Бельком Виделивоном. но не имел случая с ней поговорить. Потом мы кружным путем, огибая горы, отправились к дальнему концу озера и расположившись там гостинице, к спуску выходящему прямо к э й л и а н д у б На остров нас переправили две маленькие лодочки, которым пришлось с в е ш и а т ь несколько рейсов туда-сюда. Последним привезли гроб. Из-за дождя священник быстро сворачивает службу. Все кончается, и мы выстраиваемся в о ч е р е д ь на причале. Маленькие гребные лодки перевозят нас группками по четыре человека назад на большую землю. Ивонна с т о я на старых гладких камнях наклонного пирса, принимает с я б о л е з н е н н ы й Я стою и смотрю на нее. Вид у всех немного нелепый, потому что в дополнение к строгим черным одеяниям на нас высокие резиновые с п о г и на ком-то черный, на ком-то зеленый, слякает на острове непролазный, но и он на даже в сапогах выглядит достойно и привлекательно, хотя может д е л о во мне. Забавные это были денёчки. Возвращение на работу, попытка войти в курс дел, долгий з а д у ш е в н ы й разговор по душам с э д д и он само сочувствие, коллеги, в г о н я ю щ и е меня в краску. Похлопыванием по спине мы болели за тебя, дружище. У Фрэнка оказывается и всяк запас смешных компьютерных исправлений шотландских топонимов. Полиция устроила в моей квартире засаду, а я тем временем поселился с Селлом и его женой в Лейте, но Энди так и не объявился. Я побывал у в р а ч а который направил меня в Королевский госпиталь на всякие анализы. Коротенького с л о в ц а н а б у к в у Р еще никто не произносил, но я внезапно почувствовал себя уязвимым, смертным, даже старым. Я бросил курить. Правда, мы и целым на днях вечерком высадили к о с я ч о к другой, но только в память о прошлом и без всякого табака. Как бы то ни было, я все еще кашляю, время от времени на меня накатывает т о ш н о т а Но с того дня, как мы нашли у Ильгима крови больше не было. Пока не подошла моя очередь переправиться обратно в маленькой в е с е л ь н о й лодке, я пожимаю руку Ивонне. Изящные черные к р у ж е в ы е вуали с разбросанными там и здесь крохотными черными мушками придают ей вид таинственно чужденный и в то же время откровенно Дождь там. с о б л а з н и т е л ь н о й дочь там сапожками или нет. Сквозь деревья на большой земле я вижу и слышу, как сдают назад, разворачиваются и т р я с с ь на ухабы, исчезают машины, возвращающиеся в деревню и гостиницу. По традиции Иванна, как вдова, уезжает последний на последней лодке, видимо, на подобие капитана тонущего корабля. Как ты? спрашивает она меня, ее глаза прищурены, проницательный оценивающий взгляд скользит по моему лицу. Выживаю, а ты то же самое. Она снова с виду продрогшая и маленькая. Мне так хочется обнять ее, прижать к себе. Чувствуя, как у меня на глаза наворачиваются слезы. Я продаю дом, говорит она мне на мгновение опуская глаза, ее длинные р е с н и ц ы в з р р г и в а ю т Компания открывает евроофис во Франкфурте. Меня включили в ту команду. Ага, киваю я. Не знаю, что еще сказать. Когда обоснуюсь, пришлю тебе адрес. Ладно, хорошо, договорились. Киваю я. За моей спиной слышен всплеск, журчание воды, потом мягкий глухой удар. Ну, говорю я, если будешь в Аденбурге. Она качает головой и отводит взгляд в сторону, затем мило улыбается мне и кивком показывает: твоя лодка, Камерон. Я стою. киваю как идиот, хочу найти те единственно верные слова, которые непременно должны быть, которые могут покончить с этим и изменить все к лучшему, к нашему благу, завершить все хэппи эндом. Но я знаю, что ничего такого нет. И искать эти слова бессмысленно.